Глава вторая. В Любическом господском доме, когда к нему подъехал Кмицец, окна были освещены, и шумный говор был слышен даже на дворе. Прислуга, услыхав звонок, бросилась все не встречать своего пана, так как знали, что он должен приехать. Все робко подходили к нему и целовали руки, а старый слуга Жникис стоял с хлебом-солью и низко кланялся со страхом и любопытством разглядывая своего будущего хозяина. А он, бросив на поднос кошелек с деньгами, стал спрашивать о товарищах, удивляясь, что ни один из них не вышел к нему навстречу. Но они не могли выйти, так как уже три часа сидели за столом, опустошая бокал за бокалом и, по всей вероятности, не слышали даже и звона колокольчиков за окном. Когда он вошел в комнату, со всех сторон раздался громкий крик. «Хозяин приехал!» И все, быстро вскочив, стали подходить к нему с бокалами в руках. Он стоял, подбоченившись, видя, что они сумели распорядиться, даже кутнуть до его приезда. Больше всего его потешало то, что, стараясь казаться трезвыми и идти прямо, они спотыкались и опрокидывали скамейки. Впереди шел громадный Яромир Кокосинский, известный кутила и забияка с огромным шрамом на лбу и на щеке, с одним усом короче, а другим длиннее, поручик и приятель Кмитсица, обвиняемый в насилии, убийстве и поджоге. Теперь его охраняла война и протекция Кмитсица, с которым он был ровесник и сосед по имению. Шел он держа в обеих руках кувшин, наполненный вином. За ним следовал Раницкий, герба сухие комнаты, родом из Мстиславского воеводства, из которого должен был бежать вследствие убийства двух землевладельцев. Одного он убил в поединке, а другого просто застрелил. Состояния у него не было, хотя после родителей он унаследовал имени мачехи. Война охраняла и его от наказания. Третьим был Рекуц Лилива, который пролил разве только неприятельскую кровь. Состояние свое он проиграл в кости и прокутил, и года три уже жил на средства Кмицеса. С ним шел Углик, тоже смолянин, приговоренный к казни за скандал, учиненный в суде. Кмицац его держал при себе за то, что он хорошо играл на чекане. Кроме них. Был еще кульвиц-гипоцентавр, такой же рослый, как Кокосинский, но еще сильнее. И зент, обладавший способностью подражать голосам птиц и животных. Человек сомнительного происхождения, хотя он именовал себя курлянским дворянином. Не имея никаких средств, он объезжал у Кмитсица лошадей, за что получал жалование. Все они окружили смеявшегося Кмитсица и запели за здравную песню. Причем Кокосинский передал Кмитсицу кувшин с вином, а Азент подал ему бокал. «Выпей же с нами, наш хозяин милый, дай бог, чтоб с нами пил ты до могилы!» Кмицец поднял вверх кувшин и воскликнул. «За здоровье моей возлюбленной!» Товарищи ответили ему на это таким громким виват, что стекла задрожали в свинцовых рамах. «Виват!» «Пройдет время траура, будет свадьба». При этом посыпались со всех сторон вопросы «какова она?» «Ендрик, очень она хороша? Такая ли, как ты себе представлял?» «Найдется ли другая такая же ворша?» «Ворша», — воскликнул Кмицец, «Наши девушки годятся только для того, чтобы ими трубы затыкать. Черт побери! Нет другой такой на свете». «Такой мы тебе и желаем», — ответил Раницкий. «Когда же свадьба?» «Когда кончится траур?» «Глупости все это! Какой там траур? Дети ведь не черными рождаются, а белыми!» «Если будет свадьба, то не будет траура. Правда, Ендрик? «Верно, Ендрик, закричали все. «Верно!» ваши будущие дети с нетерпением ждут своего появления на земле воскликнул Кокосинский. не заставляй их томиться несчастных Понове, пропищал рекут слилива выпьем на свадьбе на славу милые мои овечки ответил кмицец оставьте меня в покое или проще говоря убирайтесь к черту дайте мне осмотреться в моем новом доме успеешь ответил углик Завтра сделаешь это, а теперь садись скорее за стол. Там остались еще два полных ковша. Мы уж без тебя здесь все осмотрели. Твой Любич – золотое дно, прибавил Раницкий. Лошади на конюшне прекрасные. Есть пара гусарских, пара жмутских, пара калмыцких. Словом, всего по паре, как глаз во лбу. Остальных мы увидим завтра. При этом Зент... Заржал по лошадиному, и все удивлялись его способности и смеялись. «Значит, здесь все в порядке?» — спросил обрадованный Кмитцец. «И погреб не дурен», — пропищал Рекутц. «Бочонки и заплесневелые бутылки стоят рядами, точно солдаты». «Но слава богу!» «Понове садитесь за стол». «За стол, за стол!» Но едва не уселись и наполнили бокалы, как Раницкий опять вскочил. Здоровье Подкоморья Белевича! Болван! Возразил Кмицец, Кто ж пьет за здоровье покойника? Болван, повторили другие, здоровье хозяина! Ваше здоровье! Дай бог, чтоб нам жилось хорошо в этом доме. Кмицец окинул глазами столовую и, напочерневшей от старости стене, увидел ряд устремленных на него суровых глаз. Глаза эти смотрели со старых портретов, висевших всего на два аршина от пола, да и сама комната была очень низка. Над портретами висел целый ряд оленьих, лосьих и зубровых голов, украшенных могучими рогами. Некоторые уже почернели, по-видимому, от старости, другие сверкали белизной, ими были украшены все четыре стены. «Охота, верно, здесь превосходная. В звере нет недостатка», — заметил кмицец. «Завтра или послезавтра поедем. Нужно только познакомиться с окрестностями», — ответил Кокосинский. «Счастлив ты, Яндрик, что у тебя такое пристанище». «Не то, что мы», — сказал со вздохом Раницкий. «Выпьем-ка с горя», — сказал Рекуц. «Нет, не с горя». — возразил кульвец-гипоцентавр. — А за здоровье Ендрика, нашего милого ротмистра. — Он, друзья мои, приютил нас в Любичи, нас, несчастных, бездомных. — Верно говорит, — воскликнуло сразу несколько голосов. — Не так глуп, кульвец, как кажется. — Тяжела наша доля, — пищал Рекутс. — На тебя одного вся наша надежда, что ты, нас, несчастных сирот, За ворота не выгонишь. Будет вам, ответил кмицец. Что мое то и ваше. При этих словах все вскочили со своих мест и бросились его обнимать. По этим суровым и пьяным лицам текли слезы. На тебя, Хендрик, вся наша надежда. Хоть в сарае позволь ночевать, только не гони. Перестаньте вздор болтать, ответил кмицец. Не гони. «И так нас выгнали, нас, шляхту!» — причитывал Углик. «Кто ж вас гонит? Ешьте, пейте! Какого черта еще вам нужно?» «Не спорь, Ендрик!» — говорил Раницкий, на лице которого выступили пятна, как на шкуре рыси. «Не спорь! Пропали мы пропадом!» Вдруг он замолчал и, приставив палец к колбу, что-то соображал. Наконец, окинув всех своими бараньими глазами, произнес... Разве что в нашей жизни произойдут какие-нибудь перемены? На это все ответили хором. Почему бы и мы не произойти? Мы вернем все. И состояние вернем. И честь. Бог поможет невинным. Ваше здоровье! воскликнул кмицец. Святая правда! в твоих словах, Яндрик! ответил Какасинский подставляя ему для поцелуя свои адутловатые щеки. «Пошли нам, Господи, всего хорошего!» За здравные чаши следовали одна за другой, в головах шумело, все говорили за раз, не слушая друг друга, исключая рекуца, который опустил голову и дремал. Спустя немного Кокосинский начал петь, а углек вынул из-за пазухи свой инструмент и стал ему аккомпанировать. Раницкий же искусный фехтовальщик фехтовал пустыми руками с невидимым противником, повторяя вполголоса Ты так, а я так? Ты режешь, а я мах. Раз, два, три, трах! Кульвец-гипоцентавр вытаращил глаза и несколько минут пристально смотрел на Раницкого. Наконец махнул рукой и сказал Дурак, как не махай, а все ж тебе не справится с кмицицем потому что с ним никто не справится. Ну-ка, попробуй ты сам. А на пистолетах ты со мной проиграешь. Давай об заклад. Каждый выстрел по золотому. Давай, но где мы будем стрелять? Раницкий огляделся по сторонам и, наконец, крикнул, указывая на лени и лосье головы. За каждый выстрел между рогов золотой. Куда? Спросил кмицец. «Между рогов два золотых. Три. Давайте пистолеты». «Согласен», — воскликнул кмицец. «Пусть будет три. Зент, неси пистолеты». Все начали кричать и спорить. Между тем Зент вышел в сене через несколько минут, вернулся с пистолетами, пулями и порохом. Раницкий схватил пистолет. «Заряжен?» — спросил он. «Заряжен». «Три, четыре, пять золотых!» — кричал пьяный кмицец. «Тише! Промахнешься, промахнешься!» «Не промахнусь! Смотрите! Вот в эту голову между рогов! Раз, два!» Все подняли глаза на огромную лосиную голову, висевшую как раз против Раницкого. Он стал прицеливаться, пистолет прыгал в его руке. «Три!» Крикнул Кмицец. Раздался выстрел, комната наполнилась дымом. Промахнулся, промахнулся, вот где дыра! кричал Кмицец, указывая на почерневшую стену, от которой пуля оторвала кусок дерева. До двух раз. Нет, давай мне, кричал Кульвец. В эту минуту вбежала испуганная выстрелами дворня. Прочь, прочь! заорал Кмицец. «Раз, два, три!» Снова раздался выстрел, и посыпались осколки костей. «Давайте нам, пистолеты!» – закричали остальные. И, вскочив со своих мест, они начали бить кулаками в спину дворовых, чтобы те поскорее исполнили их приказания. Не прошло и четверти часа, как весь дом гремел от выстрелов. Дым заслонял свет свечей и лица стреляющих. К звуку выстрелов присоединялся голос Зенда, который то каркал вороной, то кричал соколом, то выл волком или рычал туром. Время от времени слышался свист пуль, со стен падали осколки рогов, куски рам от портретов, ибо пьяные, увлекшись спортом, стреляли уже в Белевичей, а Раницкий начал с ожесточением рубить их саблей. Удивленная и перепуганная дворня стояла как полоумная и смотрела, вытаращив глаза на эту забаву, похожую на татарский погром. Весь дом был на ногах. Собаки подняли страшный вой, девушки бежали к окнам и, прижимая свои лица к стеклам, смотрели на то, что творилось в доме. Увидев их, зен свистнул так пронзительно, что в ушах зазвенело, и крикнул «Панове! Сикорки под окнами! Сикорки!» Секорки, секорки! «Давайте плясать!» — кричали пьяные голоса. И вся пьяная компания выбежала на крыльцо. Мороз не отрезвил их. Девушки с отчаянным визгом разбежались во все стороны, они их догнали и потащили в комнаты. Через несколько минут началась пляска среди дыма, обломков, щепок вокруг стола, на котором пролитое вино образовало целые озера так забавлялся влюбичик мицец и его дикая компания